ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ Я стояла перед высокими резными воротами и буравила их мрачным взглядом. Они, в общем-то, были ни в чем не виноваты. Но только рядом с ними, ровно по радиусу открытия, не было людей, кто мог бы пострадать от моего раздражения. В остальных же местах небольшого, определенно не рассчитанного на такое количество посетителей сквера, яблоку было негде упасть. Да и взлететь тоже нервничающие поступающие, это самое яблоко тут же бы и приговорили. Во славу изнемогающих нервов. Хорошо еще, что рядом со мной на каменном бортике клумбы никто не посмел сесть. То ли всему виной была выдающаяся интуиция окружающих, то ли мое черное платье с серебряной вышивкой, правда без знаков отличия, метла из последней коллекции, между прочим, пристроенная рядом, и сонный кот не оставляли никакого пространства для мыслительного маневра. «А ты правда...» Очередной страдающий от скуки дракон в человеческой постасе, коих вокруг собралось так много, что параноик уже давно бы сбежал, испуганной перспективой в случае массового оборота оказаться стиснутым среди их мощных туш. «Ты правда ведьма?» Уточнила очередное дитя и уставилась на меня полными надежды глазами. «Нет». Хмыкнула я и удостоила собеседника таким взглядом, что у него не должно было остаться никаких сомнений в том, кем я его считаю. Просто решила выпендриться, тепловой удар схлопотать и без очереди попасть на собеседование к декану. «Вот оно что!» пробормотало наивное дитя, что было выше меня на две головы и в задумчивости поскребло затылок. «Я не знал, что так можно». И парень удалился оставив меня сидеть и дальше в одиночестве с выражением вселенской скуки и обреченности на лице. Нет, я знала, на что иду. Меня даже сочувственно похлопали по плечу, провожая в этот путь, и сунули в сундук белый мешок с тремя дырками для головы и рук. Но никто не предупреждал, что все будет настолько скучно. И, наверное, не окажись мой местный шеф таким гадом, не по собственной же инициативе я сейчас прела в шерстяном платье, и стирала с в вышитым платочком ручейки пота. Я бы и вовсе заснула в этой стремящейся к знаниям очереди. Я к знаниям не стремилась, но в сквере упрямо сидела. Обтекала, хмурилась, но сидела, в мыслях повторяя все известные мне проклятия, что так хорошо бы проросли в ауре местного Тамады, отправившего меня работать под прикрытием. Если бы ему еще кто-нибудь объяснил, что прикрытие — это никогда выставляют кто-то есть на всеобщее обозрение, цены бы ему не было. Впрочем, я сомневалась, что за начальство удалось бы выручить хоть медный грош. Хотя, если кара его настигнет в драконии ипостаси, я задумчиво оглядела собравшихся в сквере местных и ткнула локтем, для этого пришлось пересесть, ближайшего местного. Рыжего, конечно же, с веснушками и носом-курносом, словно в насмешку над драконьим родом и имевшимися в Кроугарде портретами некоторых их представителей. Псс. Определенно не по своей воле оказавшийся рядом парень вздрогнул, когда я коснулась его плеча и сняла с него рыжий волос, и посмотрел на меня ярко-зелеными, полными горя глазами. Кажется, он уже понимал, что просто так ведьма в черном платье не может обращаться к посторонним». «Что?» — уныло выдохнул он. «Я же тебя не трогаю, чего надо?» Я мысленно хмыкнула. «Вот так вот. Пока его соплеменники ко мне караванами ходят, он совсем не рад, что я его вниманием удостоила. Ну и ладно». Пожала плечами и отвернулась. Еще и отсела подальше». Что ни говори, приличная черная ведьма, уважающая чужие личные границы. Чужой волос уютно грел мой карман. Осталось лишь уединиться ненадолго, и ответ на вопрос не замедлит себя ждать. А там уже станет ясно, как выполнить свое второе, неофициальное. Хотя ведьмы Кроудгарда посчитали бы его основным задание. Впрок запастись ингредиентами, раз уж драконы в кои-то веке сами нарушили договор, заставлявший и нас оберегать тайну их существования и пригласили одну из нас к себе. Мне ради такого случая даже переместительный артефакт предоставили. Все, лишь бы поставки пошли как можно быстрее. Мерида, написавшая мне через день после моего отбытия в Маргалин, поведала, что под мою командировку уже целый курс набрали по редким зельям и ждут не дождутся, когда смогут приступить. Так чего ты хотела? — вклинился в мои размышления рыжий парень. — Говори уже, я не кусаюсь, пока не попросишь. Я посмотрела в наглые глаза этого будущего естества испытателя моих проклятий зелий и пожала плечами. Дескать, уже все. Зелье убежало, обратно в котелок не полезет. Свое любопытство можешь засунуть себе в... Додумать я не успела. Резные ворота скрипнули, оглушая оказалось две прилегающие улицы, И я, зажав уши руками, сделала первую пометку в отчете для Верховной. Слухи о богатстве драконов преувеличены, им не хватает даже на смазку для петель. Удивительно, но местные даже ухом не повели, будто для них подобные скрипучие звуки были в порядке вещей. И я мстительно приписала в будущий отчет. Драконы отличаются глухотой. Торопиться не стала. Зевнула, глядя на образовавшуюся на входе толчею, и прищурилась. Перед глазами тут же возник узор защитных чар, окружавших Академию. Чего только не вплели магистра, чтобы взять под контроль бурную энергию учеников. Впрочем, кое-чего действительно не вплели. Я наклонилась, распахивая сумку, и кончиками пальцев провела по шерсти развалившегося у моих ног кота. Тут лениво приоткрыл один глаз и зевнул, поднимаясь на лапы. «Мяу», — недовольно осведомился хвостатый. — Забирайся, — коротко ответила я, и тут, сонно потянувшись, соизволил сменить прохладные камни на мою сумку. Выждав, пока кот не устроится поудобнее, взяла в руки метлу и... Мое запястье перехватили. — Ты же не собираешься лезть в эту толпу с котом в сумке, — уточнил мой сосед определенно больше волной из-за милого котика, чем за меня. — Нет, — поморщившись, ответила, вырвав руку из захвата и предупредила. Это был первый и последний раз, когда твои конечности не будут отвечать за глупость головы. Дракон не поверил. Расплылся в снисходительной улыбке, так и подзуживавшей стереть ее свистнущатой морды, но мне было не шестнадцать лет. А за те семь лет, что разделяли ученицу и выпускницу, если наставницы успели что-то втемяшить в голову, так это первое правило темной ведьмы. Мстить надо так? чтобы инквизиции нечего было предъявить. И если просто для темных это правило сводилось к отсутствию улик и наличию алиби у ведьмы, то для истинных черных... М да У них никогда не было проблем с ингредиентами. Никакими. Как и с желающими избавить мир от их присутствия. В том числе и среди остальных ведьм, чтивших установившееся между нами и магами инквизиции равновесие. Недовольный моим промедлением, тут выпустил когти. «Уже иду», — вздохнула я и, не оборачиваясь на дракона, легко заскочила на метлу. Пролетела над головами вынужденных сражаться за место в очереди драконов и опустилась на хорошо утоптанную площадку перед очередными дверьми. Правда, в них влететь уже не представлялось возможным. Ни открытых окон, ни лазеек в чарах здесь не оставили. Видимо, магистры прекрасно понимали, что для шкадливых адептов не так важно, что о них подумают окружающие. Какой позор летать подобно бескрылым. Главное, избежать наказания или протащить нечто запрещенное в академию и общежитие. Вкрадчивые аплодисменты заставили меня обернуться и вопросительно вскинуть бровь, требуя пояснений. Огибая здание, ко мне, появившееся вне очереди и снискавшей пару десятков Завистливо угрожающих взглядов шел высокий темноволосый мужчина. На вид ему было лет тридцать, но так же легко ему могло оказаться и все триста. На драконах возраст практически не отражается, что было еще одной причиной, по которой этих огнедышащих ящеров не любили ведьмы. Им то не приходилось ради избавления от морщин, дурно пахнущие составы, на кожу мазать и нос зажимать, чтобы хоть как-то высидеть положенные полчаса. «Это, правда, если без запрещенных средств обходиться, если же с ними...» Я глядела дракона с ног до головы, на глаз прикидывая, сколько в нем веса, и размышляя, по какому коэффициенту стоит считать, чтобы поточнее установить вес нечеловеческой постаси. Но стоило мне только сосредоточиться, как цифры тут же разбегались, будто их кто-то нарочно прогонял. «Госпожа Кертана таяне...» Уточнил темноволосый, награждая меня цепким взглядом, не упустившим, казалось, ни одной мелочи. И я от чего то засмущалась, будто в надевании высоких ботинок под платье было что-то неприличное, а в растрепанных волосах, как и в упрямом, не желавшим смотреть лишь вниз взгляде, укрылся неуместный подтекст. Тут, почувствовавший чужое внимание, недовольно завозился, но когтей выпускать не стал. Впрочем, мне хватило и этого. Прикрыла глаза, Раз уж дракону этого так хотелось, и оценила свой ныне похожий на дрявое рубище ментальный щит. Хмыкнула и, расстегнув манжету, тронула один из многочисленных браслетов на запястье. Артефакт сработал как надо, отрезая мой разум от чужих поползновений и взглядов на приличие. Уголок рта дернулся в так и не посетившие мои губы улыбки. Впрочем, даже это было чересчур а потому, натянув на лицо маску холодной отстраненности, я заметила. «Вы пришли лишь для того, чтобы узнать мое имя?» «Идите за мной». «Хорошо, что не с вами», — хмыкнула я послушно меня следом. Успевшие пройти на территорию Академии поступающие наградили меня откровенно завистливыми и многообещающими взглядами. Я пожала плечами и даже позволила себе мимолетную улыбку. Почти как домой вернулась. Каждый мечтает подгадить и проклясть. «Вы на редкость молчаливы», — поделился наблюдениями мой спутник, когда мы миновали два коридора, три лестничных пролета и подошли к очередным высоким дверям. Я пожала плечами. «Молчаливы. И что тут?» Впрочем, прикрыв глаза и оценив состояние ментального щита, «А вы упрямы. Спокойно, хотя мне хотелось иного», — ответила я, мрачно осознавая, что такими темпами мне придется всю выданную на расходы сумму потратить на аккумулирующие кристаллы для артефакта. И хорошо, если для одного. Ваше появление интригует. Не стал спорить дракон, коснулся ручки двери и кивнул мне. Проходите. Только после вас. Хмыкнула я в очередной раз, сосредотачиваясь на осмотре защитных чар и с обреченным смирением принимая правила игры. Легко не будет. Как бы ни расписывала верховная глупость ящеров, запросивших в свою Академию темную ведьму, я ее оптимизма не разделяла. Впрочем, едва ли и она недооценивала противника. Просто не хотела, чтобы я отказалась сюда ехать. А ведь остальные отказались. Пронеслось у меня в голове, но я сжала пальцы в кулак, не давая себе впасть в отчаяние. «Проходите в Таяне. Прервал мои воспоминания дракон, первым заходя в приемную, проходя ее насквозь и исчезая в кабинете. Я бросила мимолетный взгляд на табличку на двери и хмыкнула. Ну да, как же могло быть иначе? Если все, пожелавшие попытать счастье перед тем, как перейти к вступительным испытаниям, должны пройти через декана своего возможного факультета, то я должна загреметь на ковер к весьма любопытному ректору. «Артанару Арманду Аль-Авенду», как было написано на табличке. Я охмыкнула, оценив сплошное «А» в имени хозяина кабинета и прислонила метлу к стене. По-хорошему следовало оставить ее еще в коридоре, но я не доверяла местным обитателям. Убедившись, что падать моя красавица не собирается, прошла в кабинет. «Присаживайтесь». Мне указали на глубокое мягкое кресло, из тех, в какие вовсе не следует садиться. Слишком велико будет искушение остаться. Но ректору не отказывают, особенно в такой малости. Потому пришлось смириться и повиноваться. Увы, но жестких стульев, что лучше иных слов, напоминали о разнице статусов, здесь не было. Зато имелись иные редкости. На массивном ректорском столе, под зачарованным стеклом, чтобы случайно не повредить, Находилась карта континента и всех прилегающих земель, в том числе и Маргалина. На ней то и дело пробегали искорки, отмечая границы стран, а если дважды щелкнуть по-любому из участков, можно было увеличить его так, как если бы ты летел над городом и с высоты птичьего полета осматривал окрестности. Впрочем, подобными возможностями славились почти все изделия мастера Ленотье, посвятившего жизнь иллюзиям и картографией. А вот чего они не могли, так это указывать приблизительное, точное было бы из разряда божественного чуда, местоположение одаренных. Но карта ректора именно их сейчас и показывала. И судя по одиноким точкам, хозяин кабинета интересовался не классическими магами или ведьмами. Их было гораздо больше в любой из стран континента. Его внимание занимали демоны. Те, кто ныне редко навещал наш мир, предпочитая действовать из тени или с помощью связанных с ними контрактами одаренных. Вера Таяни. позвал Виер Алявент, — в том, что господин дракон Виер, я даже не усомнилась. Реликвии, подобные этой карте, младшему члену рода просто бы не доверили, а одолжить, чтобы дракон поделился с кем-то своей настолько ценной собственностью, Скорее уж темная ведьма кого-то бескорыстно спасет. Господин ректор? «Рад, что чтение наших рун не представляет для вас трудности», — хмыкнул Виер Аль-Авент. Я усмехнулась. Мой особый талант действительно был крайне полезен, пусть и не распространялся на устную речь. Но, когда имеешь дело с гримуарами давно почивших коллег, лучше уметь читать, чем болтать. «Что еще вы можете?» Так и не дождавшись ответной реплики, продолжил задавать вопросы дракон. Я сунула руку в сумку и, стерпев прикосновение шершавого языка тута, извлекла наружу сложенный вдвое лист, мою подредактированную выпускную ведомость. В конце концов, зачем почетному ректору знать, что было моей специализацией и как тяжело мне давался этикет? Последнее, впрочем, было так распространено в Кроудгарде, что на это закрывали глаза и даже не учитывали при выдаче золотого свидетельства. Мое честно заработанное так и осталось дома. Верховная чего-то решила в глазах драконов сделать меня менее ответственной, а потому ректор скользил взглядом по абсолютно средней ведомости. «И вы хотите, чтобы я в это поверил?» — хмыкнул он. Я пожал плечами. Желающих отправиться в Валентар было не так много. И это была чистая правда. Вот только у меня были свои причины оказаться в Маргалине. Причины, о которых никому не следовало знать. «Желающих принимать вас здесь на обучение тоже», — усмехнулся дракон. «Я промолчала. Фанфары поздравительного торта я и не ожидала. Да и не нужны они мне были». Глухота и расстройство желудка в первый же день. Так поступают лишь в Кроугарде при встрече самых дорогих гостей. Стоит ли говорить, что сраженные Кроудгордским гостеприимством инквизиторы предпочитают без необходимости город не навещать. А навещая, едят только свое, охраняя сундук с провиантом лучше, чем отчет об инспекции. Я усмехнулась, вспомнив, в чем заключается выпускной экзамен, и тут же поморщилась. Год моего выпуска оказался несчастливым. Мы ждали с инспекции графа Лакрея, собрав на него такое досье, что служба безопасности была бы посрамлена. А прибыл лично его светлость, герцог Аверстал. Помнится, Верховная так перекосила, что мы грешным делом понадеялись на отмену экзамена. Но, увы, освобождать нас от страдания никто не стал. Промучившись неделю, мы все же взяли герцога измором и обещанием услуги. В том числе поэтому я сейчас и сидела в кабинете ректора Валентари, а не варила сто двадцатое зелье для удаления прыщей где-нибудь в Вистале. Какими бы ни были наши желания, мы обязаны следовать решению короля. Лиера, поправил меня дракон. Короля. Я позволила себе снисходительную улыбку и напомнила. «Я поддана его величества короля Георга и исполняю в первую очередь его распоряжение. И раз уж моему королю было угодно проявить жест доброй воли, отправляя меня сюда, то кто мы такие, чтобы влезать в дела наших монархов?» «Академия не подчиняется Лееру». «Тогда почему я все еще здесь?» «Потому что я вынужден смириться с вашим присутствием». Виер Аль-Авент поморщился. «Я задолжал своему недорогому другу услугу, и одобрение вашей кандидатуры полностью закроет мой долг. Но дайте мне повод, и вы окажетесь за порогом в тот же момент». «Учту». Кивнула даже в лице, не меняясь. Если дракон рассчитывал на страх и трепет, то он определенно плохо готовился к нашей встрече. Кроудгардские ведьмы не трепещут». А если что-то и сможет нас испугать, то покоиться ему придется на дальнем кладбище под могильной плитой и в приятной компании. Хорошо. Судя по появившимся в голосе собеседника рычащим ноткам, он рассчитывал на другой ответ. Я промолчала. Я вообще была на редкость терпелива и немногословна. Особенно с начальством. Поэтому меня даже куратор предпочитал не вызывать на разговор. Виер Алявин взял из стопки чистых листов верхний и убористым почерком принялся выводить подтверждение моего зачисления на выпускной курс. Без экзаменов. Шлепнул на лист круглую печать и протянул мне. — Отдадите коменданту, пусть заселит вас в общежитие. — И ваш начальник же вас предупредил? Я вопросительно вздернула бровь, и кажется, это была ошибка. Дракон разулыбался и оборвал мысль на полусловие. «Приятного заселения!» Мне кивком указали на дверь, так и не вернув ведомость с оценками. «Пусть солнце освещает ваш путь!» Мстительно отозвалась я, поднимаясь и следуя на выход. В спину мне донесся смешок. И уже в приемной я поняла, что все-таки сорвалась. Солнце, в отличие от луны, драконы не любили. А потому я буквально пожелала Вееру ослепнуть в пути. Прикусила язык, хоть уже и было поздно, поморщилась и, прикрыв глаза, оценила свой ментальный щит. «Будет непросто, Кирти. Очень непросто», — проговорила себе под нос и, не забыв метлу, вышла в коридор.